Глава третья. Сергей вернулся к самому молебну. Я увидела его в ту минуту, когда слободской батюшка, высокий худощавый старик, надевал с помощью дичка свое скромное старенькое облачение. «Здравствуй, Наташа!» – целую мою руку, приветствовал он меня со своей обычной милой улыбкой. Начался молебен. Батюшка служил прекрасно, с чувством произнося слова молитв. И опять меня охватило детское настроение светлого, несколько грустного счастья. Снова вспоминались отроческие годы, когда мой отец точно так же приглашал священника в Рождество и Пасху служить у нас в доме молебны. О, па-папа, папа, помолись, дорогой, со мною за меня. «Твою Тасю!» – мысленно обращалась я к дорогому покойнику. Во время завтрака я старалась быть любезной, насколько могла, и угощала священника и диакона соленьями и вареньями, заготовленными искусными руками няни. «А вы надолго сюда?» – осведомился отец Виктор, диакон Слободы Носиловки. «Да погода нам здесь поработается с женою?» с улыбкою в мою сторону, сказал Сергей. «Ведь она одного со мною поле ягода. Я вам ее рассказ пришлю почитать. Удивительная вещь!» «Соблаговолите!» пробасил отец Виктор и стал смотреть на меня почтительно изумленными глазами. «Хорошее дело!» вмешался в разговор отец Николай своим за душу хватающим ласковым голосом. С таким голосом Тут же невольно подумала я, какое сильное впечатление должен он производить на паству. Хорошее дело, когда у супругов являются, помимо прочих семейных, еще и общественные интересы. Дай бог, дай бог, милая хозяюшка, а почитать вашу вещицу позвольте и мне. С удовольствием почитаю. Я поблагодарила за честь, краснее от смущения. «Вот Зоенька приедет, подружкой вам будет, коли не побрезгуете», — продолжал отец Виктор. «А только сестренка-то моя вряд ли подойдет к вам. Уж очень она бедовая. И на поле сама с бабами жнет, и лошадей в ночное гоняет, и сено косит, что твой мужичок». Мальчишка какой-то, разбойница, что и говорить. Вот приедет на Пасху, повидаете, вставил отец Николай. Я уже слышала от мужа об этой Зое, сестре Дьякона, и она очень интересовала меня. Она училась в Петербурге на курсах, ни копейки не брала от брата, существуя грошовыми уроками чуть ли не с четвертого класса гимназии и отвергая всякую помощь. это Зоя... Казалось мне какой-то маленькой героиней, и я горела желанием ее увидеть поскорей. Завтрак кончился. Отец Николай и диакон стали прощаться с нами. Пожимая мою руку в прихожей, куда я вышла проводить их, отец Николай сказал мне со своей доброй улыбкой. — А вы, милая барынька, не пренебрегайте божьим даром, не закапывайте таланта в землю. Пишите и меня, старика, радуйте. При этом глаза его остановились на мне с такой родственной лаской, что хорошо и тепло мне стало от этого взгляда. Глядя на них, я вспомнила другие, такие же чистые и светлые глаза, глаза моего отца, а вместе с ними и далекую, давно пережитую страничку дорогого детства. Не отдавая себе отчета, я быстро наклонилась и поцеловала большую мягкую руку старика.